льяна франсиско д около 1511 1546 испанский конкистадор первый европеец пересекший южную америку в самой широкой части материка проследил среднее и нижнее течение реки амазонка 1541 1542 Биография Орельяны — это биография целого поколения обнищавших и алчных дворян и дальго не всегда умеющих даже написать свое имя и ринувшихся в новый свет с единственной целью — завоевать богатство. Франсиско отправился за океан, когда ему было всего 15 или 16 лет. Он прошел суровую школу завоевательных походов. Орильяна принимал участие во всех значительных походах и сражениях во время завоевания Перу. В 1534 году он был в составе отряда, захватившего город инков Куско. Год спустя участвовал в захвате Трухильо и Кито. В 1536 году, когда восставшие индейцы осадили Куско, охраняемый маленьким испанским гарнизоном, Орельяно, занимавший к этому времени важный пост в Пуэрто-Вьехо, поспешил на выручку осажденным во главе отряда с восьмидесятью солдатами, снаряженных им на собственный счет. В следующем году Франсиско Писаро отправил его усмирять восставших индейцев в провинции Кулата. Жестоко подавив восстание, Орельяно заложил на берегу реки Гуайас, неподалеку от места ее впадения в морской залив, город Сантьяго де Гуайакиль, нынешний гуаякиль один из крупнейших городов Эквадора. А в конце 1540 года, узнав, что правитель Кито Гонсало писаро готовится выступать на поиски страны Эльдорадо, Орельяно решил присоединиться к нему. Ему было тогда около 30. Гонсало Писаро вышел из Куско накито через Пиуру и Гуаякиль. К февралю 1541 года он составил отряд из 320 испанцев и 4000 индейцев-носильщиков. По истечении примерно шести недель он и его люди начали переходить снежные Кордильеры. где шел такой густой снег и где было так холодно, что многие индейцы замерзали насмерть. В повисках новой золотой страны в декабре 1541 года он перевалил восточную Кордельеру и открыл полноводную реку Напо, один из притоков Верхней Амазонки. Во время Перехода отряду арельяны пришлось еще тяжелее, чем людям Писаро, так как в его распоряжении было всего 23 человека. Он шел по местам, разоренным его предшественниками. Орельяне приходилось отбиваться от постоянных атак, мстящих белым людям индейцев. Когда Орельяна добрался до лагеря Писаро, из 14 лошадей у него оставались только две – Снаряжение, провиант и большую часть оружия пришлось бросить. По другую сторону гор они нашли необычайную страну, где дожди шли, не переставая ни на один день в течение двух месяцев. Испанцам повезло. Сезон дождей уже подходил к концу. Спускаясь по Напо, они нашли деревья, кора которых напоминала драгоценную шри корицу. Целые леса мнимого коричного дерева открывались перед ними, чтобы обследовать эту страну корицы и, быть может, найти еще большее богатство. Писаро продолжил путь вниз к реке и впервые вступил в амазонскую низменность. Но для плавания всего отряда У него не хватало судов, а двигаться сухим путем вдоль берегов Напо не представлялось возможным. Они были заболочены, покрыты непроходимым лесом и почти безлюдны. Испанцы голодали, болели желтой лихорадкой, умирали десятками, индейцы сотнями. Из четырех тысяч индейцев выжило менее трех тысяч. Отряд задержался... чтобы построить судно. Этим руководил Орельяна. Испанцы сколотили большую лодку, громко назвав ее бригантиной. На судне разместили снаряжение, а также больных и раненых. Об Орегене рассказали Орельяне и Писару, что ниже по течению всего в десяти солнцах лежит земля, где много пищи и золота. Кисаро отправил Франсиско де арельяна на разведку и за провиантом вниз по Напо, после чего он должен был вернуться, чтобы вывести остальных из тяжелого положения. 26 декабря 1541 года Орельяно с пятью-десятью семью солдатами на бригантине и четырех каноэ отправился в путь. Так началось это великое путешествие. Орельяно достиг указанного ему места в три дня, но не обнаружил никакого продовольствия и продолжил свое плавание вниз по течению Амазонки до океана. Вернуться он, по-видимому, был уже не в состоянии. Кроме того, у него не было уверенности, что он найдет Гонсало Писаро на прежнем месте. Такова версия самого Орельяны и его спутника-монаха-доминиканца Гаспара Карвахаля, написавшего позднее повествование о новооткрытии достославной реки Амазонок. По другой версии, исходящей от спутников Гонсало-Писаро, Орельяна имел возможность и должен был вернуться к главному отряду, чтобы сообщить о результатах своей разведки, но поступил как изменник. арельяна хотел ценой измены присвоить славу и, может быть, выгоду открытия. Так или иначе, но Гонсало Писаро потерял много времени, ожидая и разыскивая Орельяно. И только когда всякая надежда навстречу исчезла, он повернул назад. На обратном пути погибли все до одного индейца. Испанцы даже не решились войти в Кито, настолько они были оборваны. На городских улицах они появились только тогда, когда им доставили из города одежду. Франциско Орельяно тем временем плыл по реке, открытие которой принесло ему великую славу. Он утверждал, что подчинился требованию своих спутников, которые потребовали плыть дальше, в поисках счастливых земель, что было даже зафиксировано документально. Историкам известен текст, подписанный всеми участниками похода. Только с 5 января 1542 года на пути начали попадаться индейские деревни. В одной из них испанцам удалось раздобыть еду. До этого им приходилось есть кожу Ремни и подметки от башмаков, сваренных с какой-нибудь травой. Они не могли вернуться. По суше дорог просто не существовало. По реке против течения им пришлось бы идти на веслах целые месяцы. А Рильяна решил плыть дальше, не представляя, куда попадет. Путешественники задержались на несколько дней. Они построили новую, более надежную бригантину, и продолжили спуск по реке Напо. 12 февраля 1542 года бригантина Орельяны прошла место, где соединяются три реки, и самая большая из них была широка, как море. Путешественники еще не знали о том, что вышли на Амазонку, самую многоводную реку мира. Им предстояло пересечь с запада на восток весь южноамериканский материк. Это великий, вошедший в историю географии момент, открытие Амазонки, Карвахаль описывает так. «Здесь мы оказались на краю гибели. Опасно было плыть по реке, так как в ней было много водоворотов, и нас швыряло из стороны в сторону. С превеликим трудом, Мы все-таки выбрались из этого злополучного места, но так и не смогли подойти к берегу. А затем потянулись необитаемые края, и лишь пройдя двести лиг, мы заметили какое-то жилье. В одном из селений, индейцы называли его Апария, путешественники провели март и апрель, сооружая еще одну больших размеров бригантину, которую назвали «Викторией». Несмотря на то, что у них не было подходящих материалов и нужных инструментов, люди трудились не жалея себя, понимая, что только с этим судном может быть связана их единственная надежда добраться до мест, заселенных европейцами. 24 апреля они отдались воле мощного потока, который уносил их на восток к неведомому морю через неведомую страну. Река была так широка, что путешественники не сомневались, что они находятся рядом с Атлантическим океаном, но проходили недели, а океана все не было видно. 21 мая Орельяно открыл устье реки Троицы, Журуа, Путешественники могли видеть с середины реки сразу оба ее берега, иногда, впрочем, только как туманные полоски земли. Но когда они приближались к берегу, перед ними открывались бесчисленные протоки, окаймленные непроходимыми чащами девственного леса. Если испанцы встречали на берегу небольшую деревню, они грабили ее, отнимали у дикарей провизию, В более крупных селениях еду они выменивали или выпрашивали. Постоянным мучением для них была египетская казнь москиты. В середине мая они вступили в густонаселенную страну Омагуа, вероятно, между низовьями рек Журуа и Пурус. В течение пяти дней испанцы непрерывно сражались с воинами одного из индейских племен. Сражение началось на воде, индейцы атаковали бригантины, приблизившись к ним, на пирогах. Затем испанцы высадились на берег, и битва разгорелась на суше. Порох у людей арельяны отсырел, тетивы самострелов потеряли упругость, все дальнобойное оружие пришло в негодность. Несколько конкистадоров было убито, многие ранены. После этого сражения испанцы высаживались на берег в поисках продовольствия лишь возле небольших, одиноких селений. Почти везде возникали стычки с аборигенами, причем вооруженные арбалетами и огнестрельным оружием, конкистадоры не всегда одерживали победы. Одно из селений они назвали вредным. Испанцы едва унесли ноги, спасаясь от стрел индейцев. В столкновении с индейцами Карвахаль был тяжело ранен стрелой и потерял глаз. Испанцы старались держаться середины реки, где их меньше всего беспокоили.